Глава 12. Спустя несколько часов, когда звезды только выглянули в небе, а пташки сонно устраивались на ветках деревьев, по дорожке, которая вела к загородному дому миссис Ваддингтон в Хэмстеде, плелась одинокая унылая фигура. Это был мистер Сиксби Ваддингтон, возвращавшийся из дальних странствований. Ваддингтон шел, крадучись, точно кот, ожидающий, что в него вот-вот запустят булыжником. «О, как радостно снова увидеть родной дом!» — говорит поэт. Но Сиксби Вадингтон никак не мог согласиться с таким оптимистическим взглядом. Имея полную возможность спокойно рассуждать, он пришел к убеждению, что под этим родным кровом его ждут большие неприятности. Во многих других случаях за время отбывания им наказания в качестве Мужа миссис Вадзингтон, бывало, что он делал промахи, и его жена выражала свое неодобрение весьма откровенно и бурно, но никогда еще сби Вадзингтон не совершал такого серьезного домашнего преступления, как то, которое тяжелым временем лежало на нем сейчас. Он осмелился отлучиться из дому в тот день, когда должна была венчаться его единственная дочь. в тот день, когда ему определенно было сказано, что он должен вести ее к венцу. И если, имея такой повод, миссис Вадингтон не даст себе настолько воли, как рассчитывал ее муж, то мистер Вадингтон мог бы сказать, что старая хлеб-соль забывается, и прошлое не должно ставиться в пример. Вадингтон глубоко вздохнул. Он чувствовал себя угнетенным и разбитым. Он нисколько не был расположен выслушивать те горькие истины, которые будет выкладывать ему миссис Ваддингтон. Он только мечтал остаться один, растянуться на диване, снять ботинки и выпить чего-нибудь подкрепляющего и освежающего, ибо надо признать, что Сиксби Вадингтон провел весьма тяжелые часы в городе. Как мы уже достаточно ясно указывали в предыдущих главах, Сигсби Вадингтон принадлежал к тем людям, которые не способны усиленно думать, без риска нажить головную боль. Тем не менее, сидя в поезде, увозившем его в Нью-Йорк, он вынужден был рискнуть головной болью и хорошенько и тщательно пораздумать. Откуда-то из мутных глубин подсознания что-то нашептывало ему, что необходимо во что бы то ни стало вспомнить имя полисмена, которому он продал акции. Вадингтон немедленно начал рыться в памяти. И к тому времени, когда поезд подходил к Нью-Йорку, он решил, что этого полицейского зовут либо Мелькаи, либо Гарити. Следует заметить, что человек, который собирается искать в Нью-Йорке полисмена по имени Мелькаи, должен рассчитывать на добрых полдня работы. То же самое ждет человека, который вздумал бы разыскивать полисмена по имени Гарити. а тому, кто взял бы на себя труд искать и того, и другого, не пришлось бы отдыхать ни одной минуты в течение круглых суток. Носясь вверх и вниз по городу и расспрашивая всех полисменов, которые попадались на его пути, Сиксби Ваддингтон стал проделывать концы протяжением во много миль. Так, например, полисмен на посту в Таймс-сквере сообщил ему, что у могилы генерала Гранта, как ему доподлинно известно, стоит на посту полисмен по имени Мелькай. Что же касается полисмена по имени Гаррити, то можно получить на выбор любого одного на площади Колумба, другого на площади Эрвинга. Полисмен у могилы генерала Гранта выразил сожаление, что не может своей собственной персоной заполнить пробел в нуждах мистера Вадингтона, но посоветовал ему справиться либо на 25-й улице, где каждый день дежурит полицейский по имени Мель Каи, либо на 16-й улице, либо на третьем авеню. А полисмен Гаррити на площади Колумба очень тепло отозвался о другом полисмене-однофамильце близ площади Баттери. А полисмен Гаррити на площади Эрвинга был того мнения, что его собрат однофамилец в Бронксе, несомненно, подойдет мистеру Ваддингтону. К тому времени, когда часы пробили пять, мистер Вадингтон окончательно пришел к заключению, что если в мире существует уголок для честных тружеников, то в нем едва ли может быть место большему числу полисменов по имени Мелькай. А возвращаясь из Бронкса в 5.30, он готов был поддержать любой закон, коим совершенно запрещалось бы кому-либо называться Гарити. А когда пробило шесть часов, в голове Вадингтона вдруг блеснула мысль. что разыскиваемого им полисмена зовут вовсе не Мелькаи и не Гаррити, а Мерфи. Он как раз переходил через площадь Мэдисон, возвращаясь из неудачной экскурсии по 14-й улице, где он разыскивал полисмена по имени Мелькаи, и уверенность в том, что полицейский, который ему до зарезу нужен, зовется Мерфи, Так укрепилось в его мозгу, что он зашатался и со стоном опустился на одну из скамей. Это было, так сказать, моментом присыщения. Мистер Вадингтон решил отказаться от дальнейших поисков и вернуться домой. Голова у него болела, ноги у него болели, затылок у него болел. Восторженное настроение, в котором он пустился в Нью-Йорк, уже успело испариться. Коротко говоря, едва ли во всем Нью-Йорке нашелся бы человек, еще менее пригодный для того, чтобы предпринять поиски полисмена по имени Мерфи. С трудом волоча ноги добрел он до вокзала и с первым же поездом отправился домой. И вот мы встречаем его здесь, к концу обратного путешествия. Вадингтон обратил внимание на то, что в доме, к которому он приближался, царила полная тишина. Впрочем, это было вполне понятно. иначе быть не могло. Венчание давно уже состоялось, а счастливые молодые отправились в свадебное путешествие, и, несомненно, гости давным-давно разъехались. Теперь под кровом тихого дома оставалась лишь миссис Вадингтон, которая у себя в будуаре придумывает жгучие ядовитые фразы по адресу своего мужа. Она то дает отставку какому-нибудь лесному эпитету, предпочитая ему другой, еще более едкий то она приходит к убеждению, что слово «червяк» — слишком мягкое выражение для ее мужа, и бросается искать более выразительное слово в энциклопедическом словаре. Мистер Вадингтон остановился у подъезда, подумывая о том, не искать ли уединения в близлежащем сарае. Однако его мужество взяло верх. В сарае он не получит ничего выпить. А Вадингтон полагал, что должен... какой бы то ни было ценою утолить невыносимую боль истерзанной души. Он открыл дверь, но в тот же миг чуть было не подскочил до потолка, увидев, что какая-то темная фигура вышла из будочки, в которой находился телефонный аппарат. «Ай — Ай! — крикнул Вадингтон. «Сэр — Сэр! — отозвалась фигура. Вадингтон облегченно вздохнул. Это не была его жена, это был только Феррис. А Феррис был именно тот человек... которого ему больше кого-либо хотелось видеть в данную минуту. Никто, кроме Ферриса, не мог бы ему принести чего-нибудь выпить. — Тсс! — прошептал Сигсби И Здесь мне кто-нибудь есть? — Сэр. — Где миссис Ваддингтон? — У себя в будуаре, сэр. Ваддингтон так и предполагал. — И в библиотеке кто-нибудь есть? — Нет, сэр. В таком случае, принесите мне туда чего-нибудь выпить, Феррис, и никому не говорить, что видели меня. — Слушаю, сэр. Вазингтон поплелся в библиотеку и шлепнулся на диван. В течение нескольких минут он лежал, наслаждаясь покоем, а потом до слуха его донеслось музыкальное дребезжание стаканов. Феррис вошел с подносом в руках. «Вы не изволили дать мне точных инструкций, сэр», — сказал он. «А потому я по своей собственной инициативе принес виски и содовую воду». Он говорил очень холодным тоном, так как к числу предметов, которых не одобрял Феррис, принадлежал также мистер Ваттингтон. но последний сейчас был в таком настроении что ему некогда было разбираться в нюансах голоса ферриса он ухватился за графин с виски и глаза его подернулись дымкой признательности вы замечательный малый феррис благодарю вас сэр вы как раз такой человек которому нужно было бы жить в привольных степях запада Где мужчины? настоящий мужчины?» Феррис только равнодушно повел бровями. «Больше ничего не прикажете, сэр». «Больше ничего». «Но вы не уходите, Феррис. Вы расскажите мне все». «Что именно интересует вас, сэр?» «Ну, разумеется, венчание. Я никак не мог присутствовать. У меня было чрезвычайно важное дело в Нью-Йорке. Да, Феррис, я никак не мог присутствовать». — У меня было чрезвычайно важное дело в Нью-Йорке. — Вот как, сэр. — Очень важное дело, Феррис. Никак не мог отложить его. Ну как? Прошло венчание, хорошо? — Не совсем, сэр. — То есть как это... не совсем? — Никакого венчания не было, сэр. Мистер Вазингтон привскочил с дивана и сел. Этот Феррис, очевидно, болтал глупости. а Вадингтон, вернувшись домой после многих весьма отомительных часов, проведенных в Нью-Йорке, отнюдь не был расположен к тому, чтобы выслушивать пустые глупости. — Тишь, как то не было венчания? — Вот так, сэр, не было. — А почему не было? — В последнюю минуту случилась маленькая задержка, сэр. — Уж не сломал ли себе ногу пастор? — Нет, сэр. Пастор и в данную минуту так же здоров, как был в момент прибытия сюда. Задержка, о которой я говорю, была вызвана молодой женщиной, вбежавшей в столовую, где собрались все гости, и вызвавшей немалую суматоху, объявив себя старой подружкой жениха. Глаза мистера Вадингтона, казалось, сейчас выскочат из орбит. «Расскажите мне все подробно?» — попросил он. Феррис устремил взгляд на стенку позади мистера Вадингтона и начал. — Я лично не присутствовал при этой церемонии, сэр, но один из моих сослуживцев, случайно оказавшийся у дверей, передал мне потом все подробности. По его словам, едва молодые собрались идти в церковь. Из садов бежала в зал какая-то молодая женщина, и, остановившись в дверях, воскликнула. — О, Джордж, Джордж, зачем ты покинул меня? Твое место не здесь с этой девушкой. Твое место возле меня, возле женщины, которую ты обольстил. Поскольку я мог понять, она обращалась к мистеру Финчу. Глаза мистера Вадингтона уже до такой степени вылезли из орбит, что достаточно было бы одного прикосновения, и они вывалились бы окончательно. «Швитые угодники!» — воскликнул он. «И что же случилось после этого?» Как мне сказали, произошло невероятное смятение, и поднялся шум. Жених был ошеломлен и довольно энергично протестовал, утверждая, что это не более как ошибка. Миссис Вадингтон ответила на это, что она ничего другого и не ждала. Мисс Вадингтон была, по-видимому, чрезвычайно потрясена. И, конечно, гости тоже были немало смущены. — Едва ли можно их винить за это? — Конечно, нельзя, сэр. — А потом? На молодую женщину стали наседать с расспросами, но она, очевидно, находилась в чрезвычайно нервном состоянии и что-то кричала, как передавали мне, и ломала руки. Она, шатаясь, прошла через комнату и упала без сознания у стола, на котором были разложены свадебные подарки. Но она почти тотчас же пришла в себя и, с криком В воздуху, воздуху, я хочу воздуху. Так же быстро выбежала в сад. И, насколько я понимаю, сэр, никто больше не видел ее. Что же дальше? Миссис Вадингтон категорически заявила, что венчание не состоится. Гости вернулись в Нью-Йорк. Мистер Финч долго протестовал, хотя слуга передававший мне о случившемся, не в состоянии был разобрать, что он говорил, но, по-видимому, его слова были неубедительны и бессвязны. Вскоре он тоже уехал. Миссис Вадингтон уединилась в своем будуаре вместе с мисс Ваддингтон, и вот уже сколько времени не показывалось. Чрезвычайно неприятная история, сэр. В Англии ничего подобного не случилось бы. Как не прискорбно передать подобный факт, но придя в себя, Сиксби Вадингтон в первый момент испытал чувство облегчения. Его занимал отнюдь не вопрос о разбитом счастье двух любящих сердец и не жалость к бедной женщине, сыгравшей такую роль в этой трагедии. Больше всего яснее всего другого сознавал он одно. В конце концов ему нечего было бояться теперь жены. Его отсутствие осталось, наверное, незамеченным, и строгий выговор, которого он с ужасом дожидался, теперь минует его. Но вдруг в голове у него блеснула мысль, которая моментально разогнала чувство удовлетворения, вызванное душевным огорчением. А не можете вы описать мне женщину, которая вызвала всю эту суматоху? Как мне передавали, у нее маленькая но довольно изящная фигурка, слегка вздернутый носик и выразительные черные глаза, сэр. «Боже ты мой!» — вырвалось у Вадингтона. Он вскочил на ноги, совершенно пренебрегая ноющей болью, которую он ощущал в них, и быстро выбежал из комнаты. Едва очутившись в столовой, Он повернул выключатель и стрелою кинулся к столу, на котором были разложены свадебные подарки. С первого взгляда казалось, что все было на месте, но почти тотчас же. Мистер Вадингтон убедился, насколько его подозрения были обоснованы. Футляр с жемчужным ожерельем исчез.